Глава девятая. Замок Колдуна. Солнце взошло над белыми гемелианскими вершинами. У подножия длинного склона группа всадников остановилась и уставилась вверх. Высоко над ними на склоне горы возвышалась каменная башня. За ней и еще выше поблескивали стены большей крепости, недалеко от линии, где начинался свет, покрывавший вершину имши. Во всем этом был налет нереальности. Пурпурные склоны, поднимающиеся к этому фантастическому замку, издали похожему на игрушку, а над ним белая сверкающая вершина, обрамляющая холодную синеву. «Слезайте с лошадей!» – прорычал Конан. «Этот коварный склон безопаснее для пешего человека. Кроме того, животные устали». Он спрыгнул с черного коня, который стоял, широко расставив ноги и опустив голову. Они изо всех сил тащились всю ночь, доедая последние объедки из седельных сумок и останавливаясь только для того, чтобы дать лошадям необходимый отдых. «Эта башня принадлежит прислужникам черных провидцев», — сказал Конан. «По крайней мере, так говорят люди, сторожевые псы своих хозяев, младших колдунов. Они не будут сидеть и сосать лапу, пока мы взбираемся по склону». Керим Шах взглянул на гору, затем назад, туда, откуда они пришли. Они были уже далеко на склоне Имши, и внизу расстилалось огромное пространство меньших вершин и утесов. Среди этих лабиринтов Туранец тщетно искал движение света, которое могло выдать людей. Очевидно, преследующие их авгулы ночью потеряли след своего вождя. Они привязали усталых лошадей в зарослях Тамариска и без дальнейших разговоров пошли вверх по склону. Укрытия не было. Это был голый склон, усыпанный валунами, недостаточно большими, чтобы спрятать за собой человека. Но они скрывали что-то еще. Отряд не прошел и пятидесяти шагов, когда из-за скалы выскочило что-то рычащее. Это была одна из изможденных диких собак, наводнивших горные деревни, и ее глаза горели красным, а с пасти капала пена. Конан шел впереди, но зверь не атаковал его. Тварь пронеслась мимо него и прыгнула на Керим Шаха. Туранец отскочил в сторону, и огромный пес бросился на Иракзая позади него. Человек закричал и вскинул руку, которая тут же была разорвана клыками зверя, и в следующее мгновение полдюжины тулваров со свистом опустились на пса. Однако только после того, как его буквально разрубили на куски, отвратительное существо прекратило свои попытки схватить и растерзать нападавших. Керим Шах перевязал руку раненого воина, пристально посмотрел на него, затем отвернулся, не сказав ни слова. Он присоединился к Конону, и они продолжили подъем в молчании. Вскоре Керимшах произнес: Необычно встретить одичалую собаку в этом месте. Да, ведь здесь нет никакой еды, прорычал Конон. Оба повернули головы, чтобы оглянуться на раненного воина, бредущего за ними в окружении своих товарищей. На его смуглом лице блестел пот, а губы растянулись, обнажив зубы в гримасе боли. Затем оба вновь посмотрели на возвышающуюся над ними каменную башню. Дремотная тишина царила над Нагорьем. Башня не подавала никаких признаков жизни, как и странное пирамидальное сооружение за ней. Но люди, с трудом поднимающиеся наверх, шли с напряжением идущих по краю кратера вулкана. Теремшах снял с плеча мощный туранский лук, разящий с 500 шагов, а Иракзай проверили свои собственные, более легкие и менее смертоносные луки. Но они не приблизились на расстояние выстрела от башни, как что-то без предупреждения упало с неба. Оно пролетело так близко от Конона, что он почувствовал ветер от взмаха крыльев. Затем Иракзай позади пошатнулся и упал. Кровь хлистала из перерезанной яремной вены. Ястреб с крыльями, похожими на полированную сталь, снова взлетел. С его клюва ятагана капала кровь. Он закружился в небе, когда звякнула тетива лука Керима-шаха. Птица камнем рухнула вниз, но никто не видел, где она ударилась о землю. Конан склонился над жертвой ястреба, но Иракзай был уже мертв. Никто не произнес ни слова. Было бесполезно комментировать тот факт, что никогда прежде ястреб не нападал на человека. Красная Ярость начала соперничать с фаталистической литаргией в Диких Душах и Рокзаев. Волосатые пальцы натягивали тетивы, и люди мстительно смотрели на башню, а сама тишина словно насмехалась над ними. Следующая атака не заставила себя долго ждать. Они все увидели его. Белый клуб дыма, переваливший через край башни, и дрейфуя, покатившийся вниз по склону в их сторону. А потом и другие последовали за ним. Они казались безобидными, просто пушистые шарики мутной пены. Но Конан отступил в сторону, чтобы избежать контакта с первым. Позади него один из иракзаев протянул руку и вонзил свой меч в неустойчивую массу. В тот же миг склон горы сотряс резкий хлопок. Последовала вспышка ослепительного пламени, а затем шарик исчез, и от чересчур любопытного воина осталась лишь груда обугленных и почерневших костей. Костлявая рука все еще сжимала рукоять меча из слоновой кости, но лезвие расплавилось от ужасного жара. Тем не менее, люди, стоявшие почти в пределах досягаемости жертвы, не пострадали, за исключением тех, что были ослеплены внезапной вспышкой. «Сталь справиться с ними!» — прорычал Конан. «Берегитесь! Катятся еще!» Склон над ними был почти полностью покрыт вздымающимися сферами. Керим Шах натянул лук и послал стрелу в их скопление, и те шары, которых коснулась стрела, лопались, словно мыльные пузыри в брызжущем пламени. Его люди последовали примеру предводителя, и в течение следующих нескольких минут казалось, что на склоне горы бушевала гроза, сверкали молнии и вырывались языки огня. Когда обстрел прекратился, в колчанах лучников осталось всего по несколько стрел. Они мрачно продвигались вперед по обугленной и почерневшей почве, где голые скалы местами превратились в лаву в результате взрыва этих дьявольских бомб. Теперь они были почти на расстоянии полета стрелы от безмолвной башни и растянули свой строй. Нервы их были напряжены, готовые к любому кошмару, что мог обрушиться на них. На башне появилась одинокая фигура, поднимающая десятифутовый бронзовый рог. Его пронзительный рев разнесся по гулким склонам, как рев труп в судный день. Затем последовал ужасающий ответ. Земля задрожала под ногами незваных гостей, а из подземных глубин донеслись грохот и скрежет. Ирокзай закричали, шатаясь, как пьяные, по содрогающемуся склону, и Конан, сверкая глазами, опрометчиво бросился вверх по склону с клинком в руке прямо к большой двери, видневшейся в стене башни. Над ним в жестокой насмешке взревел огромный рог. И тогда Керим Шах, натянув до отказа стрелу к своему уху, выстрелил. Только Туранец мог сделать такой выстрел. Рев рога внезапно прекратился, и на его месте раздался высокий тонкий виск. Фигура в зеленом одеянии на башне пошатнулась, схватившись за длинное древко, дрожащее у нее за пазухой, а затем перевалилась через парапет. Огромный рог упал на зубчатую стену, зацепился и повис, а другой человек в халате бросился хватать его, крича от ужаса. Снова звякнул Туранский лук и снова ему ответил предсмертный вой. Второй послушник, падая, задел рог локтем, и тот с грохотом перелетел через край, разбившись в дребезги о камне далеко внизу. Конан с такой бешеной скоростью преодолел расстояние, что прежде чем затихло грохочущее эхо падения, он уже колотил в дверь. Предупрежденный диким инстинктом, он внезапно отступил, когда сверху обрушилась волна расплавленного свинца. В следующее мгновение он снова появился, атакуя дерево с удвоенной яростью. Его воодушевляло то, что враги прибегли к земному оружию. Колдовство послушников было ограниченным, их некромантические ресурсы вполне могли быть исчерпаны. Керим Шах торопливо поднимался по склону, его горцы беспорядочным полумесяцем следовали за ним. Они стреляли на бегу, их стрелы разбивались о стены или перелетали через их край. Тяжелая дверь из тикового дерева поддалась под натиском кимирийца, и он осторожно заглянул внутрь, ожидая чего угодно. Он смотрел в круглое помещение, из которого вверх поднималась витая лестница. На противоположной стороне зала распахнулась дверь, открывая вид на внешний склон и спины полдюжины воинов в зеленых одеждах, отступающих в полном составе. Конан закричал, сделал шаг в башню, но звериная осторожность дернула его назад, как раз в тот момент, когда огромная каменная глыба с грохотом упала на пол там, где мгновение назад стояла его нога. Крича своим союзникам, он обижал вокруг башни. Послушники покинули свою первую линию обороны. Когда Конан обогнул башню, он увидел их зеленые одежды, мелькающие на вершине горы впереди. Он кинулся в погоню, задыхаясь от неистовой жажды крови, а за ним бросились Киримшах и Рагзай. Последние завыли, как волки, при виде бегства своих врагов, и их обреченность на мгновение сменилась временным триумфом. Башня стояла на нижнем краю узкого плато, уклон которого был едва заметен. В нескольких сотнях ярдов плато резко обрывалось пропастью, невидимой дальше по склону горы. В эту пропасть послушники, по-видимому, и спрыгнули, не контролируя своей скорости. Их преследователи увидели, как зеленые одежды развиваются и исчезают за краем. Несколько мгновений спустя они уже сами стояли на краю глубокого рва, отрезающего их от замка черных провидцев. Это было ущелье с отвесными стенами, простиравшееся в обоих направлениях. Ров, насколько они могли разглядеть, опоясывал гору около 400 ярдов в ширину и 500 футов в глубину. И в нем, от края до края, искрился и переливался странный полупрозрачный туман. Посмотрев вниз, Конан хмыкнул. Далеко внизу, двигаясь по мерцающему полу, сияющему, как полированное серебро, он увидел фигуры, одетых в зеленые мантии послушников. Их очертания были колеблющимися и расплывчатыми, как силуэты, видимые на глубине под водой. Они шли друг за другом, направляясь к противоположной стене. Керимшах наложил стрелу на тетиву и со свистом послал ее вниз, но когда она врезалась в туман, заполнявший пропасть, снаряд потерял инерцию и направление, сильно отклонившись от своего курса. «Если они спустились, то и мы сможем», — прорычал Конан, в то время как Керим Шах в изумлении смотрел вслед своей стреле. «В последний раз я видел их на этом месте». Прищурившись, он разглядел далеко внизу на дне каньона что-то сияющее, похожее на золотую нить. Послушники, казалось, следили за этой нитью, и внезапно до него дошли загадочные слова Хемсы «следуйте за золотой жилой». Он присел на корточке к краю и прямо у себя под рукой нашел ее, тонкую жилу сверкающего золота, идущую от выхода руды к краю и вниз по серебристому полу. И он обнаружил кое-что еще, что раньше было для него невидимым из-за своеобразного преломления света». Золотая жила проходила по узкому наклонному спуску в ров, снабженный нишами для опоры рук и ног. «Вот где они спустились!» — прорычал он Кириму Шаху. «Они не адепты, чтобы парить в воздухе! Мы последуем за ними!» Именно в этот момент человек, укушенный бешеным псом, страшно закричал и прыгнул на Керим Шаха, брызжа пеной и скрижища зубами. Туранец, проворный, как кошка, отскочил в сторону, и безумец кубарем скатился в пропасть. Остальные подбежали к краю и с изумлением уставились ему вслед. Обезумевший не падал стремительно. Он медленно плыл вниз сквозь розоватую дымку, как человек, тонущий в пучине океана. Его руки и ноги двигались, как у выброшенного за борт корабля, пытающегося удержаться на беспокойной воде, а черты лица исказились багровыми судорогами, непохожими на гримасы безумия. Наконец, далеко внизу, на сияющем полу, его тело осело и затихло. «В этой пропасти смерть!» — пробормотал Керим Шах, отступая от розового тумана, мерцающего почти у его ног. «Что теперь, Конан?» «Вперед!» — мрачно ответил Кеммериец. «Эти послушники — люди. Если туман не убил их, он не убьет и меня». Варвар подтянул ремень, и его руки коснулись пояса, который дал ему Хемса. Он нахмурился и мрачно улыбнулся. Он уже и забыл об этом поясе, но все же трижды смерть обходила его стороной, чтобы поразить другую жертву. Послушники добрались до дальней стены и ползли по ней, как большие зеленые мухи. Упершись в выступы, он осторожно стал спускаться вниз. Розовое облако окутало его лодыжки, поднимаясь по мере того, как он опускался. Оно медленно доходило ему до коленей, бедер, талии, подмышек. Он чувствовал себя так, будто его окутал тяжелый густой туман, душный сырой ночью. Когда облако коснулось его подбородка, он заколебался, но затем нырнул в него. Мгновенно у него перехватило дыхание. Из легких вышел весь воздух, и он почувствовал, как его ребра давят на сердце. С отчаянным усилием он приподнялся, борясь за жизнь. Его голова поднялась над поверхностью, и он стал жадно глотать воздух. Керим Шах наклонился к нему и заговорил с ним, но Конан ничего не слышал и не обращал на него внимания. Упрямо сосредоточившись на том, что сказал ему умирающий Хемса, Кеммериец нащупал золотую жилу и обнаружил, что сошел с нее во время своего спуска. Во рву были вделаны несколько рядов поручней. Расположившись прямо над нитью, он снова начал спускаться. Розовый туман поднялся вокруг и поглотил его. Теперь его голова оказалась под облаком, Но он все еще вдыхал чистый воздух. Над собой он увидел своих спутников, уставившихся на него сверху вниз. Их черты были размыты дымкой, мерцающей над его головой. Он жестом пригласил их следовать за собой и быстро спустился вниз, не дожидаясь, пока они последуют вслед за ним. Керим-Шах молча вложил свой меч в ножны и последовал за кеммерийцем, а и Рокзай, больше боявшиеся остаться одни, чем ужасов, которые могли таиться внизу, поползли за ним. Каждый мужчина цеплялся за золотую нить, так как это делал Конан. Спустившись по наклонному утесу, они ступили на сияющее дно рва и двинулись, ступая по золотой жиле, словно канатоходцы. Они шли по невидимому туннелю, по которому свободно циркулировал воздух. Они чувствовали, как смерть давит на них со всех сторон, но пока не касается их. Жила ползла вверх по такому же отвесному склону на другой стене, за которым исчезли послушники, и они напряженно поднимались по нему, не зная, что может их ожидать среди выступающих стальных отрогов, зубчато торчащих над краем пропасти. Там их ждали одетые в зеленые послушники с длинными ножами в руках. Возможно, они уже достигли предела, когда они могли отступить, а стигийский пояс Натальи и Конона мог объяснить, почему их некромантические заклинания оказались такими слабыми и так быстро истощились. Возможно, именно осознание близкой смерти заставило их выскочить из-за скал с горящими глазами и сверкающими ножами, прибегнув в отчаянии к мирскому, человеческому оружию. Там, среди скалистых клыков, на краю пропасти не было войны колдовства и металла. Это был вихрь клинков, где вонзалась настоящая сталь и брызгала настоящая кровь, где жилистые руки наносили прямые удары, рассекающие трепещущую плоть, а люди падали, чтобы быть растоптанными ногами, пока битва бушевала над ними. Один из рокзаев истек кровью на камнях, но послушники были сбиты с ног и разрублены на куски или сброшены с края, чтобы медленно опуститься на серебристый пол, сияющий далеко внизу. Затем победители отряхнули кровь и пот со своих глаз и посмотрели друг на друга. Конан и Керим Шах все еще стояли прямо, как и четверо иракзаев. Они стояли среди скалистых зубцов у края пропасти, и от этого места тропинка велась вверх по пологому склону к широкой лестнице, состоящей из полудюжины ступеней шириной в сотню футов, вырезанных из зеленого камня, похожего на нефрит. Ступени вели в широкий двор или галереи без крыши из того же полированного камня, а над ними, ярус за ярусом, возвышался замок черных провидцев. Казалось, он был высечен в отвесном камне самой горы. Его архитектура была безупречной, но без излишних украшений. Многочисленные окна были забраны решетками и занавешаны изнутри. Не было никаких признаков жизни, ни дружественной, ни враждебной. Они поднимались по тропинке молча и осторожно, как люди, ступающие по логову Василиска. И Рокзая оставались немы, словно обреченные идущие навстречу неминуемой гибели. Даже Керим Шах хранил молчание. Только Конан, казалось, не осознавал, какое чудовищное выкорчевывание древних правил представляло собой их вторжение, какое беспрецедентное нарушение традиций. Он был не с востока, и он принадлежал к породе людей, сражающихся с дьяволами и колдунами, так же беспощадно и самоуверенно, как они бились с врагами-людьми. Он поднялся по сверкающим ступеням и пересек широкую зеленую галерею прямо к огромной, отделанной золотым орнаментом двери из тикового дерева. Он бросил лишь один взгляд на верхние ярусы огромного пирамидального сооружения, возвышающегося над ним. Конан потянулся рукой к бронзовому выступу, торчащему из двери наподобие ручки, но сдержался, едва заметно улыбнувшись. Рукоять была сделана в форме змеи, приподнявшей голову на изогнутой шее, и у Конана возникло подозрение, что эта металлическая голова быстро оживет под его рукой. Он одним ударом выбил выступающую часть из двери, и бронзовый звон, а стеклянный пол не ослабил его осторожности. Он отбросил ручку в сторону кончиком ножа и снова повернулся к двери. Над башнями воцарилась полнейшая тишина. Далеко под ними горные склоны терялись в пурпурной дымке. Солнце сверкало на покрытых снегом вершинах по обе стороны. Высоко вверху черной точкой в холодной синеве неба парил «Стервятник». Если бы не он, люди, передокованные золотом дверью, были бы единственным свидетельством жизни. Крошечные фигурки на галерее из зеленого нефрита, застывшие на головокружительной высоте, а над ними возвышается фантастическая башня из камня. Резкий ветер со снегом хлистал по их телам, развивая лохмотья, оставшиеся от одежды. Длинный клинок Конона вонзился в тиковые панели и разбудил испуганное эхо. Снова и снова он наносил удары, рассекая как полированное дерево, так и металлические скрепы. Сквозь расколотые щепки он вглядывался внутрь, настороженный и подозрительный, словно волк. Он увидел просторное помещение с нетронутыми стенами из полированного камня и мозаичным полом без ковра. Квадратные блестящие табуреты из обенового дерева и каменный помост были единственным убранством. В комнате не было ни души. В противоположной стене виднелась еще одна дверь. «Оставь человека на страже снаружи!» — прорычал Конан. «Я иду внутрь!» Керим-шах выбрал воина, и тот отступил на середину галереи с луком в руке. Конан вошел в замок, сопровождаемый Туранцем и тремя оставшимися иракзаями. Тот, что стоял снаружи, сплюнул, что-то проворчал себе под нос и внезапно вздрогнул, когда до его ушей донесся низкий издевательский смех. Он поднял голову и увидел на ярусе над собой высокого человека в черном одеянии. Его обнаженная голова слегка кивала, когда он смотрел вниз. Вся его поза излучала насмешку и злобу. Быстро, как молния, Ирокзай натянул лук и спустил тетиву. Стрела взметнулась вверх и полностью вонзилась в грудь человека в черном одеянии. Насмешливая улыбка не изменилась. Провидец выхватил стрелу и бросил обратно в лучника, но не так, как метают оружие, а презрительно легко. И Зай увернулся, инстинктивно вскинув руку. Его пальцы сомкнулись на вращающемся древке. Затем он закричал. Дерево в его руке внезапно изогнулось. Ее жесткие очертания стали податливыми, тая в объятиях воина. Он попытался отбросить ее от себя, но было слишком поздно. В своей руке он держал живую змею, и она уже обвилась вокруг запястья, а ее зловещая клиновидная голова метнулась к мускулистой руке. Он снова закричал, и его глаза распахнулись, а черты лица побагровели. Он упал на колени, сотрясаемый ужасными конвульсиями, а затем затих. Люди внутри обернулись на его первый крик. Конан быстрым шагом направился к открытой двери, а затем резко остановился, сбитый с толку. Людям, стоявшим позади него, казалось, что он борется с пустым воздухом. Но хотя он ничего не мог видеть, под его руками была скользкая, гладкая, твердая поверхность, и он знал, что в дверном проеме был опущен лист хрусталя. Сквозь него он увидел Рокзая, неподвижно лежащего на застекленной галерее, с обычной стрелой, зажатой у него в руке. Конан поднял оружие и нанес удар, а наблюдатели были ошеломлены, увидев, что его клинок остановился в воздухе с громким лязгом стали, встретившейся с неподатливой преградой. Он не стал тратить впустую усилий. Он знал, что даже легендарный Тулвар Амира Хурума не сможет разрушить этот невидимый занавес. В нескольких словах он объяснил суть дела Керимшаху, и Туранец пожал плечами. «Что ж, если наш выход закрыт, мы должны найти другой». «А пока наш путь лежит вперед, не так ли?» Гаркнув, Киммериец повернулся и зашагал через комнату к противоположной двери с чувством, что стоит на пороге гибели. Когда он занес нож, чтобы разбить дверь, она бесшумно распахнулась, словно сама по себе. Он вошел в большой зал, обрамленный по бокам высокими стеклянными колоннами. В сотне футов от двери начинались широкие нефритово-зеленые ступени лестницы, сужавшиеся к вершине, как стороны пирамиды. Что лежало за этой лестницей, знать он не мог. Но между ним и ее мерцающим подножием стоял любопытный алтарь из сверкающего черного нефрита. Четыре огромные золотые змеи обвили своими хвостами алтарь и подняли свои клиновидные головы в воздух, повернувшись лицом к четырем сторонам света, словно зачарованные стражи легендарного сокровища. На алтаре между их выгнутыми шеями стоял хрустальный шар, наполненный мутной дымчатой субстанцией, в которой плавали четыре золотых граната. Это зрелище пробудило в его сознании смутное воспоминание. Затем Конан переключил внимание с алтаря, потому как на нижних ступенях лестницы появились четверо в черных одеждах. Он не видел, как они подошли. Они просто стояли там, высокие и изможденные. Их головы кивали в такт друг к другу, а их ноги и руки были скрыты развивающимися одеждами. Один поднял руку и рукав спал, обнажив ладонь. И это была вовсе не рука. Конан остановился на полушаге, вынужденный сделать это против своей воли. Он столкнулся с силой, неуловимо отличающейся от гипноза Хемсы, и не мог продвинуться вперед, хотя чувствовал, что в его силах отступить, если захочет. Его спутники тоже остановились, но они казались еще более беспомощными, чем он, не способными двинуться ни в ту, ни в другую сторону. Провидец, чья рука была поднята, поманил одного из иракзаев, и тот двинулся к нему, словно в трансе, с вытаращенными глазами и неподвижно застывшим клинком, повисшим в безвольных пальцах. Когда он протискивался мимо Конона, кемериец положил руку ему на грудь, чтобы остановить его. Конан был настолько сильнее Иракзая, что при обычных обстоятельствах мог бы сломать ему позвоночник двумя руками. Но теперь мускулистая рука была отброшена в сторону, как солома, и Иракзай двинулся к лестнице, ступая рывками и механически. Он добрался до ступеней и неуклюже опустился на колени, протягивая клинок и склоняя голову. Провидец взял меч. Сталь вспыхнула, когда он взмахнул ею сверху вниз. Голова Ирокзая слетела с плечи, тяжело ударилась о черный мраморный пол. Из перерезанных артерий хлынула струя крови. Тело обмякло и упало, широко раскинув руки. Вновь поднялась уродливая рука и поманила следующего. Второй Ирокзай, неуверенно спотыкаясь, побрел навстречу собственной гибели. Ужасная драма была разыграна заново, и рядом с первым лежал еще один обезглавленный воин. Когда Третий прошел мимо Конона навстречу своей смерти, киммериец, у которого вены вздулись на висках от усилий прорваться сквозь невидимый барьер, удерживающий его, внезапно осознал присутствие союзных сил, невидимых, но пробуждающихся к жизни вокруг него. Это осознание пришло без предупреждения, но настолько сильно, что он не мог сомневаться в своем инстинкте. Его левая рука непроизвольно скользнула по рубаху и сомкнулась на стигийском поясе. И когда он схватил его, то почувствовал, как новая сила наполнила его онемевшие конечности. Воля к жизни стала пульсирующим, раскаленным до бела огнем, сравнимым по интенсивности с его пылающей яростью. Третий Иракзай стал обезглавленным трупом, и отвратительный палец снова поднялся вверх, когда Конан почувствовал, как лопнул невидимый барьер. Яростный, непроизвольный крик сорвался с его губ, когда он прыгнул с взрывной внезапностью еле сдерживаемой свирепости. Его левая рука вцепилась в пояс колдуна, как утопающий вцепляется в плавающее бревно, а в правой сверкнул длинный клинок. Люди на ступеньках не двигались. Они наблюдали спокойно, цинично, и если они и испытали удивление, то никак этого не показали. Конан не позволял себе думать о том, что может случиться, когда он окажется на расстоянии вытянутой руки от них. Кровь стучала у него в висках, перед глазами поплыл багровый туман. Он горел желанием убивать, глубоко вонзить свое оружие в плоти кости, проворачивать лезвие в крови и внутренностях. Еще дюжина шагов и он окажется на ступенях, где стояли насмешливые демоны. Он глубоко вздохнул. Его ярость окрасилась красным по мере того, как атака набирала обороты. Он пронесся мимо алтаря с его золотыми змеями, когда, подобно вспышке, в его сознании снова промелькнули загадочные слова «хемсы», произнесенные так ярко, словно они были произнесены в его внешнем ухе. «Разбей, хрустальный шар!» Его реакция была почти непроизвольной. Казнь последовала за импульсом настолько спонтанно, что даже у величайшего колдуна не было бы времени прочесть его мысли и предотвратить действие. Увернувшись, как кошка от стремительной атаки, он обрушил свой нож на кристалл. Мгновенно воздух завибрировал от раската ужаса, исходившего то ли от лестницы, то ли от алтаря, то ли от самого кристалла, точно он не мог сказать. Шипение наполнило ему уши, когда золотые змеи, внезапно пробужденные к жизни, извивались и наносили удары по нему. Но он двигался со скоростью разъяренного тигра. Стальной вихрь прорезал гадкие тела, что тянулись к нему, и он ударил по хрустальной сфере, а затем снова и снова... Шар лопнул с шумом, подобным раскату грома, осыпав черный мрамор дождем огненных осколков, а золотые гранаты, словно освобожденные из плена, взметнулись вверх к высокой крыше и исчезли. Безумный крик, звериный и ужасный эхом разнесся по большому залу. На ступеньках лежали четверо в черных одеждах, корчась в конвульсиях, с их мертвенно-бледных ртов капала пена. Затем в одном неистовом до нечеловеческого воя они напряглись и замерли. Тогда Конан понял, что они мертвы. Он уставился на алтаре хрустальные осколки. Четыре безголовые золотые змеи по-прежнему обвивались вокруг алтаря, но теперь тускло поблескивающий металл не оживляла инопланетная жизнь. Керим Шах медленно поднимался с колен, куда его швырнула какая-то невидимая сила. Он потряс головой, чтобы избавиться от звона в ушах. «Ты слышал этот грохот, когда ударился?» «Это было так, как будто тысячи хрустальных стекол разлетелись в дребезги по всему замку, когда этот шар лопнул. Были ли души волшебников заключены в этих золотых шарах?» Коно обернулся, когда Кирим Шах вытащил свой меч и указал на него. Наверху лестницы стоял еще один человек. Его одеяние тоже было черным, но из богато расшитого бархата, а на голове красовалась бархатная шапочка». Его лицо было спокойным, но не безразличным. Кто ты, черт возьми, такой? потребовал ответа Конан, уставившись на него снизу вверх с клинком в руке. Я, хозяин имши. Голос был подобен звону храмового колокола, но в нем слышалась нотка жестокого веселья. Где Ясмина? властно спросил Керимшах. Мастер рассмеялся, глядя на него сверху вниз ха ха ха ха ха Какое тебе до этого дело, мертвец! Неужели ты так быстро забыла о моей силе, когда ты одолженный тебе, что теперь выступаешь против меня, бедный глупец? Я думаю, что заберу твое сердце, Керим Ша. Он протянул руку, словно желая что-то взять, и туранец резко вскрикнул, как человек в смертельной агонии. Он пошатнулся, как пьяный, а затем, с хрустом костей, разрывом плоти и мышц, с треском кольчужных звеньев, его ребра взорвались наружу с фонтаном крови, и через ужасное отверстие что-то красное пролетело по воздуху в протянутую руку мастера, подобно кусочку стали, притянутому магнитом. Туранец рухнул на пол и остался лежать неподвижно, а мастер рассмеялся и швырнул предмет к ногам Конона. Это было все еще трепещущее человеческое сердце. С ревом и проклятиями Конан бросился вверх по лестнице. От пояса Хемса он почувствовал, как в него вливаются силы и бессмертная ненависть, чтобы сразиться с ужасной эманацией власти, встретившей его на ступенях. Воздух наполнился мерцающей стальной дымкой, сквозь которую он нырнул, как пловец, опустив голову, прижав левую руку к лицу, низко сжимая клинок в правой руке. Его полуослепшие глаза смотрели поверх сгиба локтя, и он разглядел ненавистную фигуру провидца, очертания над которым колебались, как отражение в потревоженной воде. Он был измучен и раздираем силами, недоступными его пониманию, но он чувствовал движущую силу в ней за пределами его собственной, неумолимо поднимающую его вверх и вперед, несмотря на силу волшебника и его собственную агонию. Теперь он добрался до верха лестницы, и лицо мастера поплыло перед ним в стальной дымке, а непонятный страх затмил непроницаемые глаза. Конан пробирался сквозь туман, как корабль сквозь прибой, и лезвие его клинка взметнулось вверх, как живое. Острие разорвало мантию мастера, когда тот с тихим криком отскочил назад. Затем на глазах у Конана волшебник исчез. Просто исчез, как лопнувший мыльный пузырь и что-то длинное и волнообразное метнулось вверх по одной из небольших лестниц, ведущих влево и вправо от площадки. Конан бросился за ним по левой лестнице, неуверенный в том, что именно он видел, взбегая по ступеням, но в неистовстве, заглушившем тошноту и ужас, шепчущиеся на задворках его сознания. Он ворвался в широкий коридор, не покрытый пол которого был из полированного нефрита, а что-то длинное и быстрое промчалось прямо перед ним и влетело в занавешенную дверь. Из глубины комнаты донесся крик нескрываемого ужаса. Звук придал крылья летящим ногам Конона, и он влетел стримглав сквозь занавеси внутрь комнаты. Его взгляду предстала ужасная сцена. Ясмина съежилась на дальнем краю, покрытого бархатом дивана, и кричала от отвращения и ужаса, защищаясь руками от нападения, в то время как перед ней покачивалась отвратительная голова гигантской змеи, блестящая шея выгибалась дугой из темных сверкающих колец. Создавленным сдавленным криком Конан метнул свой клинок. Чудовище мгновенно развернулось и набросилось на него, как порыв ветра на высокую траву. Длинный нож, вонзившись, судорожно подрагивал в его шее, Остриё и фут-лезвие виднелся с одной стороны, а рукоять и сталь толщиной в ладонь с другой, но это, казалось, только взбесило гигантскую рептилию. Огромная голова возвышалась над человеком, стоящим перед ней, а затем метнулась вниз, широко разинув сочащуюся ядом пасть. Конан выхватил из-за пояса кинжал и ударил вверх, когда голова опустилась. Острие пробило нижнюю челюсть и пронзило верхнюю, прижав их друг к другу. В следующее мгновение огромное гибкое тело обвелось вокруг кеммерийца, поскольку змея, не имея возможности пустить в ход свои клыки, применила оставшуюся атаку. Левая рука Конана была зажата между раздавливающими кости кольцами, но правая осталась свободна. Упершись ногами, чтобы удержаться стоя, он протянул руку, схватился за рукоять длинного клинка, торчащего из шеи змеи, и вырвал его, забрызгав все вокруг кровью. Словно угадав его намерение с более чем звериным умом, змея стала извиваться и завязывалась узлом, пытаясь обвить его правую руку. Но со скоростью света длинный нож поднялся и опустился, наполовину разрубив гигантское туловище рептилии. Прежде чем он успел нанести новый удар, огромные гибкие петли слетели с него, а чудовище потащилось по полу прочь, из его ужасных ран хлистала кровь. Конан прыгнул за ней, занеся нож, на но его яростный взмах рассек пустой воздух, когда змея, извиваясь, увернулась от него и ударилась тупым носом о ширму из сандалового дерева. Одна из панелей поддалась внутрь и длинный, истекающий кровью монстр прополз сквозь нее и исчез. Конан мгновенно атаковал Ширму. Несколько ударов разнесли ее на части, и он уставился в тусклый ольков за ней. Там не оказалось извивающейся ужасной фигуры. На мраморном полу была кровь, а кровавые следы вели к загадочной арочной двери. Эти следы были от босых мужских ног. «Конан!» Он ворвался обратно в комнату как раз вовремя, чтобы подхватить Деви из Венди на руки, когда девушка бросилась через комнату и кинулась к нему, неистово обхватив его за шею, вперемешку от истерики ужаса, благодарности и облегчения. Все, что произошло, взбудоражило его дикую кровь. Он притянул ее к себе в объятиях, которые в другое время заставили бы ее вздрогнуть, и прижался губами к ее губам. Она не оказала сопротивления». Она закрыла глаза и упивалась его яростными, горячими, беззастенчивыми поцелуями со всей самозабвенностью страстной жажды. Она задыхалась от его ярости, когда он остановился, чтобы перевести дух, и свирепо посмотрел на нее, безвольно лежащую в его могучих руках. «Я знала, что ты придешь за мной», — пробормотала она. «Ты бы не оставил меня в этом логове дьяволов». При ее словах к нему внезапно пришло воспоминание о том, где они находятся. Он поднял голову и внимательно прислушался. Тишина царила над замком гимша, но это была тишина, пропитанная угрозой. Опасность притаилась в каждом углу, невидимо выглядывая из-за каждой ниши. «Нам лучше уйти, пока есть возможность», — пробормотал он. Этих порезов было достаточно, чтобы убить любого обычного зверя или человека, но у колдуна дюжина жизней — «Заберешь одну, и он, извиваясь, как искалеченная змея, впитает свежий яд из какого-нибудь источника магии». Он поднял девушку и, неся ее на руках, как ребенка, вышел в сверкающий нефритовый коридор и спустился по лестнице, напряженно прислушиваясь к любому знаку или звуку. «Я встретила мастера», — прошептала она, прижимаясь к нему и содрогаясь. «Он наложил на меня свои чары, чтобы сломить мою волю». Самым ужасным был разлагающийся труп, который схватил меня в свои объятия. Тогда я потеряла сознание и лежала как мертвая, не знаю сколько времени. Вскоре после того, как я пришла в сознание, я услышала внизу звуки борьбы и крики, а потом эта змея проскользнула сквозь занавески. Она содрогнулась при воспоминании об этом ужасе. Я каким-то образом поняла, что это была не иллюзия, а настоящая змея, желавшая забрать мою жизнь. По крайней мере, это была не тень загадочно ответил Конан. «Он знал, что потерпел поражение и предпочел убить тебя, но не позволить спасти». «Что ты имеешь в виду?» «Он?» – спросила она с беспокойством, а затем прижалась к нему, вскрикнув и забыв о своем вопросе. Она увидела трупы у подножия лестницы. На этих провидцев было мерзко смотреть. Они лежали скрюченные, со сломанными руками и ногами, торчащими из-под одежд. При виде них Ясмина побледнела и спрятала лицо на мощной груди Конона.